Глава девяносто Впереди было мало что видно, не считая уличного фонаря, который из-за пелены дыма светил словно сквозь молоко, мало что освещая. Зато сзади накатывали волны жара, ласкавшие их затылки, ерошившие тонкие волоски на шее. Они обернулись и увидели зарево далекого пожара, огненную полосу, пылавшую словно закат. Откуда-то с той стороны доносился лязг железных ворот, громкий и настойчивый. Они взбирались на холм. Тот самый, с которого Натан некогда несся, как заяц, сжимая в руке старухин кошелек. И даже если бы дым не застилал его поле зрения, размывая формы и очертания ближайших предметов и ослепляя всех, кто мог направляться к нему, он все равно не стал бы опасаться за свою свободу. Кто теперь имел достаточно силы, чтобы удержать его? Кто мог предать его суду? Даже господину пришлось бы побороться за это право. Они шли узкими улочками. Дома загородились ставнями от этого странного, неожиданно накатившего тумана. Стук их каблуков по булыжнику предшествовал отдаленному ропоту приближающейся толпы. На площади, где прежде купеческие жены услаждали себя напитками, а носильщики их полонкинов в ожидании чистили свои ногти, теперь виднелась стена спин. Цвета тканей проявлялись из муглы по мере того, как Натан с Дашини подходили ближе. Качество отделки, изящество покроя, парчевые рукава. Все говорило о том, к какому классу принадлежали эти спины. Здесь собрались торговцы со своими женами. «Нельзя допустить, чтобы это отребье прошло через ворота! Ни за что на свете!» «Кому-нибудь пришло в голову проверить, надежно ли замки? Как знать, можно ли доверять работе, выполненной этими олухами? А кто будет проверять? Все рабочие разошлись по своим конурам. Что, неужели ни одного не осталось? У кого ключи? э, -э, -э, -э. Из устья соседней улицы появилась группа мужчин и женщин, среди которых Натан увидел созданных им безликих палтусов. Люди несли горящие палки. Руки палтусов светились собственным синеватым светом, таким же, как у Натановой искры, быть может, менее ярким, но и этого было достаточно. Завидев их, торговцы притихли. С другой стороны вышла другая группа, еще одна, и, наконец, площадь оказалась окружена. Теперь вокруг Натана и Дашини сновали другие, плотные тела, движущиеся, гневные. Их пихали, отделяли друг от друга. Эта толпа устраняла любые препятствия, двигаясь с периодическими проблесками злого намерения, со странной заикающейся динамикой народного бунта, когда люди в один момент действуют необузданно, а в следующий останавливаются, пораженные собственной дерзостью. Повсюду в толпе виднелись Натановы голубые палтусы, направляющие людей, побуждающие их к действию. Натан попятился к дышине. Она тоже протолкалась к нему. «Сюда!» — крикнула она. В боковой улочке толпа гоготала и улюлюкала вокруг человека, ползавшего на коленях среди путаницы лент, катушек с нитками и мотками кружев. На белоснежных тканях темнели отпечатки грязных ботинок. Многие пуговицы треснули. Но он защищал их так, словно это были его дети, пытаясь сгрести к себе, ограждая своими тонкими, как спички, руками. Впрочем, без какого-либо успеха. «Варвары! Варвары!» Вот и все, что он мог выговорить. Это был тот самый галантерейщик. Толпа протискивалась мимо него внутрь его лавки, где напоказ разделывалась с его товарами, с его манекенами, с его образцами первоклассной материи, швыряя их в грязь и разрывая на полосы, чтобы обмотать ими факелы. «Прошу вас!» — умолял галантерейщик, стоя на коленях. Кто-то сунул факел в окно его лавки и принялся со смехом наблюдать за его тщетными усилиями потушить пламя, мгновенно занявшееся в его идеально сухой витрине. Даши не схватила Натана за руку, еще достаточно плотную, чтобы за нее можно было схватиться, и потянула в сторону.